Станут сеять разумное, доброе, вечное, то есть освоят уборщицами коридоры правительственных офисов, да и к любой другой работе гораздо будут. При нужде переспят истово и мудро с охранниками посольств, на крючок подцепит писаря, который поважнее председателя объединенного комитета начальников штабов. Это в бурных 30-х годах требовался другой тип, яркая, эффектная красавица с таинственным прошлым, выборочно соблазняющая министров по указке ОГПУ или Коминтерна. Гремучая смесь еврейской, румынской и польской крови бурлила в приграничных областях обоих бывших империй, растекаясь оттуда по Центральной Европе и России». Короток был век этих авантюристок. Удел их разовые задания. Они и поняли это, быстро повыходили замуж, положив начало новой породе, новым женщинам, таким же соблазнительным, будоражущим, но обязательно примуже, потому что к новых женщин нельзя было в одиночку посылать за рубеж. Слишком бросались они в глаза — Слишком отчетливо для западного глаза печать возможной или былой проституции в высших кругах. Авантюризм просвечивался, поэтому их стали придавать респектабельным мужчинам вплоть до послов. И в роли таких жен они делали фантастически много. Красавицы из НКВД резвились в волю. Старый и загруженный делами муженек, предмет насмешек, во все века как бы оправдывал амурные похождения супруги, заодно отводя от себя до поры до времени все подозрения. И что странно, гибли мужья, обвиненные во всех смертных грехах, а жены оставались невредимыми. Но и такие красавицы уже не потребовались Через десяток лет другие пришли на смену, за плечами которых техникум и яростное желание стать истинной женщиной. Обучать их было нелегко, потому что мало кому учение шло впрок, мощные позывы извне и порывы изнутри ломали карьеры и биографии. Инструкторы так и не научились прерывать или останавливать беременность сверх какого-то срока, В поисках нужных работниц трясли всю страну и, в конце концов, находили их, да и резерв оказался значительным. Стоило девушке посожительствовать с человеком, чья жизнь предполагалась там, за кордоном. Как даже за человека этого замуж не выйдя, она уже не могла прерывать все связи со службы она уже как бы в кадрах состояла потому что на нее заводилось дело, и при нужде или оказии она всегда была под рукой и легко соединяла свою судьбу с тем, кто мог безвозвратно уехать на запад. Они терпеливо ждали их, знали, как отвечать, когда их спрашивали, а где отец Юрочки или Танечки, порою изменяли сгинувшим мужьям, что им прощалось. Когда начальство сводило двух молодых людей, то близость скорой разлуки так воспламеняла обоих, что этот взрыв чувств накалом страстей, яркостью и жаром превосходил многолетние любовные радости и печали. — Кому как повезет, — выразился однажды начальник Бузгалина, — а тому как раз-то и повезло. Вызвали его по делу на квартиру в тихом и зеленом районе, поговорили о футболе и погоде. А тут стук в дверь, входит женщина, так входит, будто не дверь приоткрылась, а все окна распахнул порыв свежего ветра. Ни движения, ни жесты, ни взгляды создавали это ощущение легкого приятного сквознячка, ни испарение умно подобранной парфюмерии, а просто запах, аромат, тело, кожи. Это он уже потом понял, как и то, какой она, Анна, была.